Вот и отлично. Когда вы покинул номер, посол вытащил из одного из чемоданов телефон системы ИМАРСАТ, положил его на стол и сел напротив него. Через несколько минут телефон празднительно зазвонил. Гастингс, приветствую, коллега. Как и во всех подобных организациях, совместная служба на переднем крае американской обороны в разведке порождала своего рода братство, которое нельзя было подменить никакой дружбой тем более такой лицемерной, какая была обычно для Вашингтона. Обратной стороной этой медали являлось то, что складывались политические группировки, интересы которых имели мало общего с интересами США. «Приветствую! Добро пожаловать в Киев! Вы не могли бы заглянуть ко мне? Вы сидите не в посольстве?» Министр то ли кашлянул, то ли усмехнулся. Не хочется ощущать себя как Валама, коллега. Мы сидим тут недалеко. У вас за безопасность отвечает Хал? Да, он. Он знает, куда ехать. Очень был рад поговорить с вами сегодня. Времена изменились. И нам важно держаться единым строем. Это всегда было важно. Да, но мы не всегда находились в такой заднице. В общем, я был бы очень вам обязан, коллега. Да, я понял. Сегодня я вас навещу. Хорошо. Понятно. И буду очень признателен. Low profile. Ну, вы понимаете. Да, понимаю. Жду. Кстати, какие напитки вы предпочитаете? Обойдусь Эвианом. Напрасно. Впрочем, ваше дело, коллега. Жду. Разговор оборвался. Черт. Гастинг сам работал в ЦРУ и знал, как это бывает. Между послом и начальником станции ЦРУ отношения могут быть очень разными. Изначально они делают противоположную работу. Посол налаживает отношения, а начальник станции ЦРУ их разрушает. Или кто-то ловит его и его людей за руку, конечно. Каждый такой случай – повод обвинить станцию ЦРУ в непрофессионализме. Хотя и у нее есть свои задачи, и она должна их выполнять на благо Америки. Очень редкий случаи, когда посол и начальник станции ЦРУ в хороших отношениях. Обычно они ненавидят друг друга и строчат друг на друга всевозможные кляузы и жалобы. Мало кто из послов может понять, что разведка, если она важна, хорошо, способна не мешать, а помогать более эффективно выстраивать политику. видя карты соперников он мог это понять, потому что и сам был начальником станции ЦРУ. С другой стороны, он не испытывал никаких иллюзий по отношению к коллегам. Многие заняты очень неблаговидными делами. Тем более в зонах вооруженных конфликтов. И ни один начальник станции ЦРУ не упустит возможность подмять под себя посла, особенно если он только что прибыл. Начинается все с советов. С кем и как налаживать отношения. И глазом не успеешь моргнуть. Как по уши в дерьме. Иногда начальники станции даже действуют в паре с местной контрразведкой, чтобы скомпрометировать посла и заставить его плясать под свою дудку. Между разведчиками разных стран есть немало общего, и каждый хочет сохранить свою работу. Он переоделся. Принимать душ не было времени, хотелось немного прилечь. Но и такой возможности у него не было. Он переменил сорочку и спустился вниз, в лобби. Хал был там. Он обязан был быть там, как начальник его службы безопасности. «Сэр, где здесь ошивается мистер Минец? Хал хищно улыбнулся. «Совсем недалеко, сэр. На этой же улице. Рядом. Поехали, только лоу-профайл». «Понимаю, сэр. Тут недалеко». «Лоу-профайл» означало, что они прошли каким-то подземным ходом, отделанным плиткой и вышли в какой-то гараж. Там охраняемые частными охранниками стояли самые разнообразные лимузины. Прошу, сэр. Машина была Мерседесом, С-класса последней модели, бронированной. Усевшись в нее, Гастингс почувствовал себя русским олигархом. Мерс бесшумно и плавно тронулся, ни одна американская машина, даже 12-цилиндровый кэдди последней модели, не могла обеспечить такую отстраненность от окружающего мира, как этот Мерседес. Настоящая машина вождя. Фюрера. Мелькнула мысль. Гастингс ничуть не сомневался в том, что строй, который установился на Украине, был откровенно фашистским. Но проблема была не в этом, а в том, что он пользовался поддержкой. Этот строй был прост и даже примитивен. Он давал людям минимум, но минимум необходимый, какой-то уровень жизни, пускай невысокий, общего врага, чувство причастности к общему, чувство строя, локтя. В конце концов, в отличие от многих из тех, кто растужал сейчас об Украине, он лично был здесь, когда все начиналось. И даже лично носил на Майдан продукты и лекарства, стоял среди этих людей, пытаясь понять, что происходит. Он мог сравнивать, в конце концов. Он два года работал на иракских улицах. Что его поразило на той давней Украине? Отсутствие злобы и агрессии. На востоке толпа все равно, что грозовая туча. Любая собравшаяся толпа смертельно опасна. Достаточно одного крика, одного призыва, и толпа понесется по улицам, подобно разгулявшемуся урагану. Находясь в такой толпе, физически чувствуешь, Овладевшие людьми безумие и думаешь только об одном. Не дай бог хоть как-то привлечь к себе внимание. Хоть как-то. Здесь на Майдане он видел людей, собравшихся, чтобы выразить свой протест. собравшихся за общее дело. Да, были агрессивно настроенные молодчики. Но он бы их оценил скорее как провокаторов. И видимо из-за общего довольно мирного настроя собравшиеся люди не хотели пресекать их выходки. Как же получилось так, что эти люди, всего лишь хотевшие немного больше честности от открыток коррумпированной власти, превратились в такое? Видимо, есть какая-то черта. Видеть бы только ее. Эта черта незаметно для всех была переедена в Сирии. Вполне вероятно, в Ливии. И сейчас на Украине. Черта, за которой мирный протест, превращается в жестокую бойню а место мирных протестующих занимают жестокие боевики. В какой-то момент средства подменяют цель, и жестокость превращается в месть, а месть влечет за собой ответную месть, как любят говорят русские, ответку. Машина выкатилась на улицу, и тут же к ней в хвост пристроился огромный шевроле Таху с проблесковыми маяками под решеткой радиатора. Посол иронично хмыкнул, оглянувшись назад. Low profile. Номера украинские, сэр. Так тут ездят все, кто живет за государственный счет. Все депутаты и все министры. То-то и оно. Прокатившись по улице, они свернули на другую. Таха вырвался вперед, распугивая всех крякалкой и проблесковыми маяками. Свернули еще раз. Потом еще. Потом подкатили к торгово-офисному центру. Он то ли строился, то ли перестраивался. Здесь, в Восточной Европе, это обычное дело. Одна часть здания достраивается, в другой уже работают люди. Дворик. Кованая чугунная решетка. Место, где раньше росли какие-то деревья, было засыпано серой цементной пылью. Какие-то рабочие. Хал вышел из машины, огляделся по сторонам. открыл, держа в руке, АКС-74У болгарского производства. Операторы ПСД, привод security personnel, обеспечение личной безопасности, самая высокооплачиваемая категория охранников-исполнителей. Дальше уже идут менеджеры и некоторые категории аналитиков. Операторы ПСД сформировали защитную формацию, нервно оглядываясь. Им тоже не нравились рабочие. Хал открыл дверь. «Побыстрее, сэр, чертов ремонт!» Они прошли в холл, затем поднялись наверх. Весь верхний этаж был перекрыт. У двери сидел охранник и была надпись «Фонд международного развития». Обычная крыша для конторы. Гарри Минец вышел встречать гостя к самым дверям. Он был типичным для ЦРУ прохиндеем. Невысокого роста, улыбчивый, всегда готовый пошутить. Люди в ЦРУ ушли самыми разными мотивами. Очень мало кто действительно хотел защищать свою страну. После двух-трех лет в конторе, таких остались единицы. Одни хотели внушительное резюме, с которым можно было лет в 35 уйти на частные хлеба и получать в 2-3 раза больше, чем на госслужбе. Другие в открытую занимались темными делишками. Начиная от содействия в размещении грязных денег за рубежом, и соучастие в торговле наркотиками, и заканчивая сговором с агентами, и дербаном денег, выделяемых на оплату услуг агентов. Все просто. Агенты несут всякую белиберду. Их куратор, не проверяя, ставит сообщению достоверность и отправляет в Ленглию. Деньги делятся между агентом и куратором. Гастингс знал ту грязную подоплеку агентурной работы и не счесть решений, которые были приняты в Вашингтоне на основании этой чуши. Каждый из кураторов знал, что там хотят услышать, и намекал агенту, что именно он должен подтвердить. А то и сам составлял сообщения за него. Конечно, сообщения должны были проверять аналитики, но каждый из них хотел выглядеть провидцем, а после, 9 11 норма поведения в разведсообществе была паранойя. Если ты предупреждал напрасно, ты можешь сказать, что проявлял бдительность и беспокоился о безопасности страны. Если же твои мрачные прогнозы сбудутся, тебя будут считать гением и первому наливать кофе на совещаниях. Эйфория 90-х прошла. Тот мир просто сдуло, снесло валом плохих новостей со всех сторон. Падающие рынки, выселенные из домов люди, потери работы, очередные взрывы. Зашкаливающий дефицит бюджета. Это был мир плохих новостей, и в хороших никто не был заинтересован. А ЦРУ уже давно давало ту информацию, какую хотели видеть на капиталистском холме, работая руку об руку с журналистами. Во многом поэтому он покинул ЦРУ, не желал участвовать во всем этом безумии. Минец провел его в свой кабинет, предложил кофе и торт с корицей. Что напоминало о Ленгли. Коронные блюда тамошнего буфета. На стене «Я люблю тебя» фотографии с лидерами боевого крыла Унаунсо и порванный трехцветный русский флаг. Дурной тон. Очень дурной. Будучи сам начальником станции, Гастингс считал, что они должны быть бесстрастными наблюдателями, но никак не болельщиками. Тем более, что этот флаг взял в бою Явно не он. Они поговорили обо всем, о политической погоде в Вашингтоне и об игре Washington Capitals. Поговорили и о Бруклин Dodgers. Оказалось, что они оба болели за этот бейсбольный клуб. Несмотря на то, что он переехал с западного побережья на восточное. Обычно ни к чему не обязывающий разговор двух мужчин, оказавшихся в чужой стране. В продолжении Минец заговорческим видом. Вынул у стола бутылочку медовой с перцем. Не хотите? Нет, я пас. А жаль. Минец улыбнулся. Здесь бывает холодно. И только эта дрянь спасает от простуды. Да, но сейчас здесь жарко. Это верно. Начальник станции спрятал бутылку в стол. Спросил внешне беззаботным тоном. А что об этом думают в Вашингтоне? Честно? Но если вы, газдеповские крысы, еще на это способны? Минц шутливо навел на нового посла палец, выставленный как пистолет, имитируя выстрел. Во-во! Так что? Вашингтон думает. Гастинг сделал паузу, будто размышляя, что здесь все слишком затянулось. Даже так? Ты знаешь систему Гарри. Всем нужны результаты. Вчера. Да уж. Минец сел напротив, чтобы создать доверительность. Проблема была в том, что Гастингс знал все эти приемы на зубок. Его этим было не обмануть. Ни доверительным тоном, ни якобы секретной информацией. Давай на чистоту. Мы все понимаем, какое дерьмо тут происходит. Лично я, будь моя воля, посадил бы половину местных властей на скамью Гаагского трибунала. Они этот капец как заслужили, окей? Но и ты, и я знаем, почему мы здесь и почему должны целовать ублюдков в задницу. И почему же? Большая игра, друг мой, она самая. Большая игра, под этими словами, разрушилась не одна империя. В туманном дне хотят понимать, что мы от этого получаем. Что получаем? Мы получаем то, что пока русские здесь, они не могут быть где-то еще. Окей? В том числе там, где мы не хотели бы их видеть. И почему бы с этим не справиться в Европе? В конце концов, мы более 10 лет тащим этот гребаный воз. Знаешь, как переводится ИСАФ? Я вижу американцев сражающихся. Бывал там? Ирак. Дерьмо ничуть не лучше. Да, точно, я читал. Минц расслабился. Совсем не стоило бы говорить послу, что он читал его личное дело. Совсем не стоило бы. Так вот. Может предоставить европейцам разбирать с этим самим? Минц отрицательно погрозил пальцем. Какая наивность Возможно Зато это экономично Это капец Европа даже вместе слабее нас одних И что еще хуже Она слабее русских Но пусть становится сильнее Ерунда это все Не станут они сильнее Они совсем охренели Носят с правами человека Как Мисс вдруг осекся Постойка. По нам что, принято политическое решение? Кто такой Адаманский? Польский посол. Один из немногих парней, кто точно знает, зачем он здесь. Черт, мне сказали, я должен с ним встретиться. Что он здесь вроде до Аена. Вы все не так поняли. Минец перешел на вы. Вид у него был расстроенный. от чего же? Я все прекрасно понял. Просто Адаминский один из немногих, кто понимает, что происходит. Они 200 лет жили, оккупированные русскими. И теперь хотят отомстить за наш счет, верно? Да бросьте, сэр. Наша политика, как политика великой державы, не может опираться на интересы Польши и прочих центральноевропейских лимитрофов. Но Украина не лимитроф. Разве что только по территории. Я не узнаю страну. Что с ней стало с тех пор, когда я работал здесь? Они шагнули далеко назад, и вы это видите. Им надо определяться. В западный мир нельзя войти со свастикой перевес. Ну что ж... Минец встал, хотя первым делать это должен был не он. Встал и Гастингс. Гарри, я ценю работу в команде. Хотя и готов выслушать чужое мнение. Особенно, если оно подкреплено фактами, а не идеологией. Минец почти искренне улыбнулся. Я понял, сэр. Завтра в 9 у меня представление персоналу посольства. После чего я какое-то время потрачу на работу с ключевыми сотрудниками. Думаю, в 12 я буду рад вас видеть. Несмотря на то, что у нас разные взгляды на Украину. Мы работаем в интересах одной страны. «Верно?» «Верно, сэр». «Вот и отлично». Когда Гастингс вышел из кабинета, Минис какое-то время сидел молча. Потом подошел к окну, отдернул завесу жалюзи. Жадно уставился на двор. Снайпер уже находился на позиции. Охотясь, они использовали две тактики. Первая тактика известна со времен Ирака. И один сатана знает, откуда она появилась на Украине. Схема проста. Берется машина, возможно это микроавтобус, возможно грузовик, возможно пикап. И в нее обычно в раму или в кузов варивается короб или второе дно. Или что-то в этом роде для снайпера. Для выстрела открывается борт или окно, или дверь. Эту группу обычно называют змея. Есть и группа голубь. Голубей может быть один или несколько. Голуби – просто молодые люди, иногда женщины, перемещающиеся пешком на мотоциклах и на машинах. Обычно у них есть нормальные документы и нет ничего, кроме мобильного телефона. Они наблюдатели и наводчики. Увидев цель, это может быть команда разминирования, Грубое обеспечение безопасности – патруль, потерявший бдительность. Они звонят и вызывают снайпера. Приезжает машина, снайпер занимает позицию и делает выстрел. Обычно всего один. Они не рискуют. После выстрела обе группы тотчас же попытаются скрыться, и обычно это им удается. Бывает и третий участник этого смертельного спектакля. Оператор. Выстрел снайпера – упавший американский солдат. Уже через пару часов все появляется в ютубе. И всем плевать, что пуля попадает обычно в бронежилет и солдат выживает. Современная жизнь характеризуется тем, что не важно кто что сделал, а важно кто и как об этом подумал. Вторая тактика предусматривала обычную снайперскую работу на дистанции, если была цель. В качестве оружия для охоты использовалась спортивная винтовка Шмасер АР-15, снаряженная тяжелыми на 77 гран пулями. Для городской охоты до 400-500 метров винтовка работала лучше, чем СВД. К тому же для охоты по первому варианту использовалась трофейная М4-команду, совместимая и по патронам, и по магазину. Снайпер находился в грузовичке. Они уже прошли контроль, когда поступила информация о местонахождении цели. Указывалось и примерное время – 20 минут. Точка для обстрела двора бизнес-центра, где находилась нелегальная часть станции ЦРУ в Киеве, им была уже известна, потому что они знали и само здание, и кто там бывает, и как лучше всего стрелять по нему. Короче, они знали слишком много для нелегальной партизанской группы. Получив сигнал, они направились в район Танковой. Прокатившись по улице, въехали во двор. Места эти были довольно престижные, и на въезде во двор был шлагбаум с охранником. Но он получил порцию лжи и 50 гривен и пропустил машину. Ему было плевать. Здание было достаточно престижное, тут жили необедневшие люди, и они постоянно кого-то вызывали. Сам охранник был с Ровенской области, участвовал и в Майдане, и в походе за единостью, а потом не смог найти ничего лучшего, как стоять на шлагбауме и пропускать машины. Отношение к киевским богачам у него было соответствующее и выражалось фразой «А еще б вам тут усим повелазило!» Автомобиль остановился у одного из подъездов. Вышли двое, уже в спецовках. Один из них застал из машины довольно длинный, широкий и тяжелый ящик. Никого это не потревожило, даже если кто-то и что-то видел. В Киеве за последние 10 лет произошло столько всего, что два подозрительных левых мужика никого не настораживали. Люди давно отучились лезть не в свои дела. На двери был замок, но они открыли его универсальным электронным ключом, который можно было купить в любой подворотне. Прошли к лифту. Помещение для консьержки, предусмотренное когда-то элитным проектом, было пустым. Поднялись на последний этаж здания. Вообще-то не последний. Последний был техническим, но лезть туда не хотелось. Время. 32.